Девять. Рано утром асылбай встал, прошелся по двору, сводил к водопою лошадь и принялся ее купать, окатывая из ведра. За горами подымалось солнце. асылбай глянул туда, настороженно приставил руку к бровям. Сдрогнуло забрызганное речной водой лицо. Он выронил ведро. асылбай подбежал к окну осеи и затарабанил, что из силы, Осия. «Вставай быстрее, он ушел!» Ничего не понимая, Асия выбежала во двор. «Что случилось, папаша?» «Посмотри-ка, доченька, вон туда!» С гордостью сказал Асылбай и показал рукой на удаляющегося человека. Человек шел к перевалу. «Это Нурбек», — пояснил Асылбай. «Нурбек! Нурбек!» Громко, изо всех сил, крикнула Асия. Кажется, она хотела побежать, но остановилась и замерла. Радостная, счастливая, взволнованная, в точности такая, какой бывает по утрам, взбегая на утес и любуясь красотой, байдамтала. — Я так и знала, — прошептала она. Нурбек скрылся за большой скалой. а сия была рада за него, но в то же время какая-то щемящая тоска сжала ее сердце. Она отвернулась, чтобы не выдать слез, и спросила. «Отец, а далеко отсюда до совхоза?» «Порядочно. За перевалом. Но дойти всегда можно».